Затем он отправляется в Иерусалим и спорит с садукеями, утверждающими, что никакого воскресения не существует, и с мстителями Израиля, которым он говорит, что отныне Кесарева надо отдавать Кесарю. Дело доходит до того, что его вызывают на суд. Великий Совет приговаривает его к смерти и передает губернатору Пилату. Лишь против воли? Под давлением иудеев приказывает римлянин казнить Сына Человеческого. Иисус умирает на кресте. Некий Иосиф из Аримофеи предает его погребению. Иисус воскресает и дарует своим ученикам силу творить чудеса и проповедовать его откровения всей твари. В рассказ были вкраплены похвалы бедности, притчи. Иосиф слушал внимательно. Этот человек с будничным лицом и будничным голосом был, видимо, сам взволнован тем, что он читал. Странно в сущности, ведь это было простым собранием фантастических историй, какие Иосиф слышал не раз. Агитационные нападки на ученых-богословов, варьируемые на сотню ладов, и уже опровергнутые сведения о людях, выдававших себя за Мессию. Учение Минеев показало Иосифу действительно предназначенным только для очень простых сердец. С удивлением увидел он, что остальные не разделяют его отношения, они, наоборот, взволнованно слушают с несколько отсутствующими, но благоговейными лицами, так, как люди слушают хорошую музыку. «Вот благая весть, которую мой друг сообщил собратьям Минеем в Риме», заключил Иаков в иссякании, скатал книжечку и сунул ее обратно в футляр. Все долго молчали. Слышалось только шумное дыхание охера. Иосифу казалось, будто все ждут, чтобы он приезжий заговорил первым. «Многое здесь, по-моему, прекрасно», – начал он наконец, и хотя мини Иаков и читал без всякой декламации, собственный голос прозвучал в ушах Иосифа особенно жестко и трезво. Но что же нового в этом учении и благовестии? Разве почти все это не имеет своим источником писания или изречения богословов? Меней Иаков спокойно обратил к нему гладко выбритое лицо, и Иосифу показалось, будто по этому лицу скользнуло едва уловимое легкое сострадание к столь поверхностному критиканству. Но Иаков иссяканье ничего ему не ответил. Вместо него заговорил Ахер. «Это провозвестие, конечно, не совсем ново», — согласился он. Но разве здесь все не проще, свободнее, мягче, чем то, что мы слышали раньше? Разве вы не чувствуете, какой волнующей сладостью веет от этого учения о непротивлении? Больше не бороться против римлян, против всего мира, отказаться от власти в этой жизни, раствориться в Боге, просто верить». Иосиф угадывал, что именно привлекает Ахера в благовестие Марка, но на него это не действовало. Он продолжал воинственно, так как его сердило, что другие, может быть, считают его тупым. И разве в самом жизнеописании нет ряда противоречий? Если Иисус был приговорен к смерти иудеями за кощунство над именем Божьим, то почему же его тогда не побили камнями? Если же его приговорили к смерти римляне, как царя иудейского, то есть за мятеж и преступление против императора, зачем тогда понадобилось его судить иудеям? И если тысячи выходят его встречать и кричат «Асанна», следовательно, его знает весь народ». Зачем тогда понадобилось первосвященнику и его слугам предательство Иуды? Разумеется, эти возражения крайне прозаичны, если относиться к целому как к поэтическому вымыслу. Но разве вы не утверждаете, что это правда? «Я не утверждаю, и никто из нас не утверждает», спокойно возразил мини Иаков, «что рассказ Марка...» как его записал мой друг, правда в юридическом понимании этого слова. Однако я знаю по личному опыту, что только тогда имею в себе силу совершать исцеление, когда вся моя душа преисполнена единой веры в Сына Человеческого Иисуса Назарея. Это было сказано так просто, словно он говорил «За этот золотой дарик», Я могу дать вам шестьсот двенадцать сестерцев, один ас и две унции.